Всем привет. Меня зовут Майя Богданова, и это аудиоверсия книги Яко оператор. Как зарабатывать с помощью текстов. Эта аудиоверсия будет немножко отличаться от печатной книги. Там будут мои дополнительные комментарии и примеры, поэтому лучше всего пользоваться этой аудиоверсией вместе с печатной книгой. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от прослушивания книги и, конечно же, много пользы. Поехали. Вступление. Каждые полгода я набираю новый курс копирайтеров в школе контента и провожу собеседования. На каждом курсе есть возможность учиться бесплатно, и нередко конкурс достигает 200 человек на 3 места. Я действительно стараюсь созваниваться и разговаривать с каждым из кандидатов. Именно благодаря этому я неплохо знаю, как люди представляют себе профессию копирайтера и тех, кто мог бы достичь в ней каких-то успехов. Обычно люди думают так: мама в декрете или студент, которому некогда ходить в офис, или просто человек, который хорошо писал в школе сочинения. Ох уж эти сочинения. Если бы вы знали, сколько раз на собеседованиях я слышала именно этот аргумент. в пользу того, почему мне стоит взять человека на курс. К сожалению, должна вас разочаровать. Ни образ жизни, ни сочинение, ни грамоты на детских конкурсах по литературе не имеют отношения к тому, будете ли вы копирайтером. Для этого важны совершенно другие качества. Я обязательно расскажу, какие, но сначала давайте разберемся с тем, кто же такой копирайтер. Копирайтер. Он же райтер, коммерческий писатель или как сейчас модно говорить, редактор это человек, который помогает бизнесу разговаривать с аудиторией. Клиентами копирайтера могут быть индивидуальные предприниматели или компании, частные консультанты или специалисты, психологи, редакторы, бухгалтеры, словом те, с кем вам самим интересно работать. Если до этого, например, вы работали бухгалтером, то вы будете отличным копирайтером именно для них. Потому что копирайтер пишет для своих клиентов самые разные тексты: презентации, листовки, статьи и сайты, ведёт социальные сети и может даже составлять речь для выступлений. Его ответственность это тексты, которые создают репутацию и, конечно же, продают товар или услугу. Что же нужно вам, чтобы стать хорошим копирайтером? Я выделяю несколько качеств: быстрый ум, стальные нервы, подлинный интерес к людям и их делам, а также любовь к текстам. Давайте разберёмся подробнее, почему именно эти качества, именно в таком порядке. Быстрый ум позволит сразу же входить в курс дела, осваивать тему, подстраиваться под стиль и тональность вашего клиента. Анализировать не только что делает ваш заказчик, но и как он это делает, чтобы быть готовым подхватить именно там, где тонко. Вам придётся не принимать на веру задачи, которые ставит клиент, а уточнять их и порой менять вместе с заказчиком. Не просто выполнять то, о чём он просит, а смотреть глубже и идти с ним дальше, за его настоящими целями и задачами. Стальные нервы нужны для того, чтобы не соглашаться на правочки не по делу и отстаивать свою версию текста, не боясь потерять заказ. Очень часто я сама соглашалась на правки которые в конечном итоге ухудшали текст. И теперь я точно могу вам сказать: не надо так делать. При этом важно слышать конструктивную критику и принимать аргументы заказчика, даже если это значит, что выстраданный текст придётся полностью переписать. Ещё важно задавать сложные вопросы о качестве продукта и добиваться ответов на них. Не брать клиентов, чьи продукты вам откровенно не интересны или просто не нравятся. и давать себе внутреннее право на нет. Я не буду этого делать, даже если очень нужны деньги. Это нужно для того, чтобы переживать времена нестабильного дохода, с верой в себя и без идей бросить чёртову халтуру. И, конечно, для того, чтобы снова и снова сражаться со своим вечным другом, любовником и партнёром, текстом, который далеко не всегда ведёт себя так, как вам бы хотелось. Подлинный интерес к людям поможет, когда понадобится собирать и анализировать информацию. Как думают клиенты ваших заказчиков? Как они принимают решения? На что реагируют в текстах? Что их отталкивает, а что притягивает? Почему аккаунты клиентов в соцсетях теряют подписчиков, а не набирают их? Без интереса у вас не выйдет заводить разговоры со случайными людьми. узнавать больше о том, как воспринимает текст и обычный человек, не помешанный на них до одури, и учитывать это в работе. Ну и, наконец, о страсти. Нужно не просто любить писать. Не просто быть готовым иногда писать. Текст должен быть естественной частью вашей жизни, лучшим другом, лучшим отдыхом, медитацией, партнером. Он должен быть вам по-настоящему интересен, чтобы никогда не надоедало ставить себе новые задачи и учиться их решать. В вашей страсти должно хватать на то, чтобы развиваться и меняться вместе с клиентами и рынком, осваивать новые инструменты, пробовать новые форматы. А ещё, как говорит моя подруга редактор Ксения Буржская, копирайтер должен писать со скоростью мысли, иначе зачем он вообще пришёл в эту профессию? Поэтому здесь я не буду учить вас писать. Во-первых, созданию текстов посвящена моя другая книга Школа контента. А во-вторых, я уверена, что вы уже прочли множество и прочтете еще больше пособий о том, как писать. Но не текстом единым жив копирайтинг, о чем, собственно, я и предлагаю поговорить. Из чего состоит жизнь копирайтера и к чему готовиться? Этап номер один и неотъемлемая часть вашей работы, которая никуда не денется, это поиск клиента. Меняться может только ее содержание. Сначала вы пишете в группу Facebook: возьму клиента, создам сайт, напишу текст бесплатно или за отзыв. По мере вашего роста клиенты начинают находить вас сами, а вам остаётся только выбирать. В любом случае, это задача, которая требует вашего времени и внимания. С самого начала следует определить, какого типа клиенты вам нужны и где их искать. Подумайте, о чём вы хотите писать. В какой теме лучше всего разбираетесь или хотите разобраться? После этого сформулируйте для себя, кто ваши потенциальные клиенты. Чем они увлечены, как говорят, как общаются, возможно, где живут или к какому социальному слою принадлежат. Важно, чтобы вам было комфортно с ними не только работать, но и общаться, потому что это большая часть вашей жизни. Помните о том, что если вы живёте в Киеве, и в Лати или Екатеринбурге, это не значит, что ваши клиенты должны жить там же. Интернет даёт возможность работать с клиентами со всего мира. Забудьте слова за это столько не платят и у нас так не принято. Вы можете найти себе заказчиков, для которых именно ваш стиль будет органичным, и они будут готовы платить обозначенную сумму. Помните, что поиском и первичным контактом дело не ограничится. Более того, перейдёт во второй этап, который тоже будет составлять важную часть вашей работы, а именно общение с клиентом. Как ни странно, этому практически не учат ни на одном курсе, ни в одной школе копирайтинга. А ведь именно здесь и возникает больше всего проблем. Как говорить с потенциальным заказчиком в соцсетях? О чём и как спрашивать его на созвонах? Как получить от него интересную и нешаблонную информацию для текста, если он не умеет отвечать на ваши вопросы и пытается отделаться стандартными да, нет, не знаю. Иногда у меня возникает ощущение, что я для своего клиента и родитель, и друг, и психотерапевт, и коуч разом. Ну просто потому, что ему нужен кто-то, кто будет с ним общаться, и верить в его продукт, и интересоваться им, и поддерживать его. Но при этом, с нового из моего опыта, очень важно не позволять клиенту переходить определённые границы. И когда клиент скажет: "Ну, честь по-дружески, а поправь вот тут ещё фоточку и статью переверстай", быть в состоянии чётко ответить: "Друг, мы об этом не договаривались" и не умереть при этом от ужаса. Только часть вашей работы будет посвящена написанию текстов. Да, разумеется, нужно, чтобы вы умели писать и отличали продающие тексты от репутационных. Но об этом есть множество хороших книг, в том числе и моя школа контента. Ваша работа будет всегда состоять из этих трёх элементов: поиск клиентов, общение с ними, написание текстов. Однако со временем их пропорции могут меняться. Когда-то в моей жизни они были поделены в соотношении 40-40-20. бывали и другие времена. Сейчас это скорее 10 50 40. Ваша собственная формула будет зависеть от многих параметров и наверняка изменится со временем. Я желаю вам, чтобы в любом случае вы получали огромное удовольствие от этой профессии, такое же, какое получаю я.